— Я уже говорил, что на кордоне отличная бедовка, — громко спросил Шо, наполняя очередной стакан. — Не до краев наполняю, примерно на треть, но и стакан был далеко не первым. — Отлично, пать мой тухлый финиш, бедовка. Вторая в герметиконе после хамокской яблочной. — На твой вкус, — с улыбкой уточнил Отто. — Он у меня есть, — пьяно заявил сапожник. «Еще какой!» – подтвердил Лаирак. «Тогда скажи, чего мы тут делаем?» Шо опрокинул стакан и продолжил. «Конечно, приятно, что ты сам предложил составить мне компанию и даже выбрал кабак. Но это, извини, не в твоих правилах. Ты давно сторонишься компанией». Резкая смена тем объяснялась просто. Сапожник начал выпивать задолго до того, как они оказались в костерке давно перестал обращать внимание на такую мелочь, как нить беседы. Ты притащился сюда из-за Гатова, да? Не ори, прошипел Отто. Ты серьезно? хихикнул Шо. Если да, то запомни. Я могу орать что угодно, в этом гамме все равно ничего не слышно. И прежде чем Лаирак ответил, продолжил. То есть я угадал. Спорить с поддавшим напарником огнедел не рискнул, просто подтвердил. Да, прицепился зубами в жареном на углях кальмара. Или местную разновидность кальмара, чуть подгоревшую и слишком соленую жратву, идеально подходящую к пиву. Зачем? Мне интересно. Лайрак хотел ограничиться скупым ответом, но по взгляду сапожника понял, что расспросы обязательно продолжится и объяснил. Я хотел увидеть гения. Ипать мой тухлый финиш, изумленно протянул Шо. Назвал Гатова гением? Он такой. Я знаю, но ты... Лаирак жил только для себя, а его борьба и идеи, которые он отстаивал, они служили обрамлением для невероятных постановок гениального режиссера, требовались, чтобы подчеркнуть его величие. Не было для огнедела ничего важнее его акций, его огненных фантазий, что ошеломляли и потрясали, и потому так сильно поразило Сапожника, Услышанное признание – впервые на памяти Шо Лаирак назвал кого-то равным себе. Потных гарпунщиков давно сменили танцовщицы – ядреные девки, прелести которых едва прикрывали дурно скопированные наряды андонийских куртизанок. Исполнялся традиционный приотский танец весны, заключавшийся в демонстрации упругих прелестей. И Шо прилагал массу усилий, чтобы не уставиться на сцену. Вот ты откровенничал нечасто, имело смысл послушать. Гатов гений. Я понял это, едва прикоснувшись к созданному им оружию. А после того, как мы опробовали его в реальном деле, меня покинули последние сомнения. Мой рак отхлебнул пиво. Гатов чувствует огонь так же тонко, как я. Чувствует его суть, его дыхание. Гатов научился придавать зарождающемуся язычку огня величие грандиозного пламени. Научился скрывать пожар малюсенькой пули, и я... «Хочешь пожать ему руку?» Отто пристально посмотрел на помощника и, лишь убедившись, что сапожник серьезен, задумчиво ответил. «Мне достаточно его увидеть». «Ну так смотри скорее!» – хихикнул Шо. «У твоего любимчика назревают неприятности».